Глава 31. Тень палача. В обязанности наши входит и долгое стояние на шефоте в ожидании клиента без плаща в маске, с обнаженным мечом в руках. Некоторые говорят, будто таким образом палач служит символом вездесущего правосудия, но я полагаю, причина в толпе. Ей просто нужно нечто, фокусирующее на себе внимание. Внушающее ощущение значительности того, что должно вскоре произойти. Толпа это никак не сумма индивидуумов, составляющих оную, скорее толпа особого вида животное, лишённое дара речи и даже настоящего сознания, рождающееся, когда люди собираются вместе и умирающие, стоит лишь им разойтись. И шафот перед залом правосудия Был окружён кольцом демарховьев с пиками наперевес, а их офицер с пистолетом, пожалуй, мог бы убить 50 или 60 человек, прежде чем у него вырвут оружие, собьют с ног и затопчут. И все же лучше предоставить толпе некий понятный каждому символ власти, нечто притягивающее взгляд. Люди, собравшиеся поглазеть на казнь, в большинстве своем вовсе не были бедны. Кровавое поле один из лучших кварталов города. И я видел в толпе довольно много красного и желтого шелка и лиц с утра вымытых душистым мылом. Мы с Доркас умывались в колодце на дворе. Подобная публика не так легка на подъем, как бедняки, но будучи раздражена, становится гораздо более опасной. Этих людей не ошеломить демонстрацией силы. да к тому же они, чтобы там не утверждали различные демагоги, куда как храбрее. Итак, я стоял на эшафоте, положив руки на ефес Терминуса, вглядываясь в толпу, и тень моя падала на заранее установленную нужным образом плаху. Хилариха видно не было. Позже я обнаружил, что он наблюдает за процедурой из окна. Агии в толпе, сколько я ни искал, не оказалось. Адоркус стояла на ступенях зала правосудия по моей просьбе, Бейлиф зарезервировал для нее местечко. Толстяк, подстёрёгший меня накануне, подобрался к шафоту поближе, насколько смог, острие пики едва не опёрлось ему в брюхо. Женщина с голодными глазами стояла справа от него, а слева. Данный ей платок я заткнул за глинище сапога низенького, что дал мне Азиме и тусклоглазого, так странно говорившего заики, не было видно нигде. Я поднял взгляд к крышам. Оттуда, им, несмотря на маленький рост, все было бы прекрасно видно. И хоть не смог отыскать их, они, скорее всего, устроились именно там. Четыре сержанта в высоких парадных шлемах привели Агила. Вначале толпа раздалась. точно воды птичьего озера перед носом Хельдегриновой лодки. Затем показались алые плюмажи, блеснули доспехи, и наконец я увидел его темные волосы и скуластые Запрокинутые кверху цепь сковывали его руки за спиной так, что лопатки соприкасались лицо. А ведь как элегантно выглядел он в доспехах офицера дворцовой стражи с распластанной на груди золотой химерой. Мне даже сделалось жаль, что конвоируют его не септентрионы, для которых он был в каком-то смысле своим, а простые, исколотые, изрубленные солдаты, закованные в обычную, пусть и отполированную до блеска сталь. Однако все великолепное облачение Сагило сорвали, а я ждал его на Ишафоте в той же цвета саже маске, в которой накануне дрался с ним. Глупые старухи верят, будто вышний судья дарует нам победы в награду и карает за грехи поражениями. И вспомнив об этом, я решил, что награда моя далеко превосходит заслуженную. Миг, другой Агил взобрался на Ишафот, И краткая церемония началась. Потом солдаты поставили его на колени, и я поднял меч, навек заслоняя Агилу солнце. Если клинок должным образом наточен, а удар нанесен верно при разделении надвое спинного хребта, ощущаешь лишь некоторую задержку, после чего лезвие тяжко вонзается в плаху. Я мог бы поклясться, что почувствовал запах крови Агила во влажном выพลском ливнем моливнем воздухе еще до того, как голова его упала в подставленную корзину. Толпа отпрянула назад и тут же рванулась вперед, к самым остриям пик. Я явственно слышал сопенье толстяка. Точно такие же звуки он издавал бы, потея в конвульсиях оргазма над телом какой-нибудь наемной женщины. Откуда-то издали донесся крик, То был голос Аги, узнанный мной безошибочно точно лицо, озарённое вспышкой молнии, и тембр его был таков, будто она не видела смерти брата, но почувствовала ее наступление. Трудности палаческого ремесла не завершаются после свершения казни. Порой после казни как раз и начинается самое хлопотное. Голову, подняв ее за волосы и показав толпе, можно бросить обратно в корзину, но обезглавленное тело, способное, кстати, обильно истекать кровью, Еще долго после того, как прекратится работа сердца, следует убрать прочь достойным, но при том и позорным образом. Более того, убрать его следует не просто куда-нибудь, но в определенное место, где оно будет ограждено от посягательств. Эксультанта, согласно обычаям, можно бросить поперек седла его собственного дистрея и тут же передать семье. Однако персону низкого ранга надлежит доставить в какое-либо место упокоения, недоступное пожирателям мертвечины, и при этом, по крайней мере, пока вокруг имеются сторонние наблюдатели, тащить волоком. Эту задачу палач не может выполнить сам, он и без того обременен головой казненного и оружием. Из прочих официальных лиц, солдат судейских и им подобных, редко кто вызывается исполнить сей ритуал добровольно. В цитадели это делали двое подмастерьев, так что затруднений не возникало. Хилариарх, истинный кавалерист по выучке и несомненно душевной склонности, решил эту задачу, приказав привязать тело длинной веревкой к седлу в ючной кляче. Однако согласие животного при этом спросить позабыли, и кляча скотина рабочая, а не боевая, испугавшись крови, ринулась было бежать. Таким образом, Время, понадобившееся, чтобы доставить беднягу Агила в квадратный дворик, освобожденный от публики, оказалось для нас весьма и весьма насыщенным. Я принялся очистить сапоги, но тут ко мне подошел Бейлев. Завидев его, я подумал, что он принес мне мой гонорар, но он сказал, что Хиларих желает уплатить мне лично. Я ответил, что не ожидал такой чести. "Он видел все, сказал Бейлев. И остался очень доволен. Велел также передать, что ты и женщина, путешествующая с тобою, можете переночевать здесь, если пожелаете. Мы уйдем с наступлением сумерек, отвечал я. Так будет безопаснее. Бэйлиф на миг задумался и кивнул, выказав куда больше ума, чем я ожидал. Да, у этого негодяя должно быть имеются друзья и родные, хотя ты вряд ли знаешь о них больше, чем я. Но надо думать, с подобной опасностью тебе приходится сталкиваться часто. Меня о ней предупреждали более опытные члены нашей гильдии, пояснил я. Да, я сказал ему, что мы уйдем с наступлением сумерек, но на самом деле мы подождали, пока совсем не стемнеет, отчасти ради пущей безопасности, отчасти же ради того, чтобы поужинать в казармах перед уходом. Конечно, сразу же отправиться к стене и покинуть город мы не могли. Ворота, о местоположении коих я, кстати, имел лишь самое смутное представление были заперты на ночь. Вдобавок, все наперебой предупреждали нас, что между стеной и казармами нет ни гостиниц, ни постоялых дворов. Итак, нам предстояло затеряться в городе и найти место для ночлега, откуда на завтра можно будет быстро добраться до ворот. Бейли подробно объяснил мне дорогу, и все же мы заблудились, но поняли это не сразу, а в путь отправились в самом радостном настроении. Гильард хотел было отдать мне плату из рук в руки, вместо того, чтобы швырнуть деньги на назем, как того требует обычай, и мне пришлось отговорить его ради его же собственной репутации. О происшедшем я в подробностях рассказал Доркс. Инцидент, надо заметить, порадовал меня не меньше, чем огорчил. Стоило мне закончить, она с чисто женской практичностью спросила: "Значит, он хорошо заплатил тебе?" Услуги одного подмастерья стоит вдвое меньше. Я получил плату мастера. И, конечно же, кое-какие чаевые, связанные с церемонией. Теперь у меня, несмотря даже на все потраченное саги, денег больше, чем в ту минуту, когда я покидал нашу башню. Понимаешь? Пожалуй, ремесло нашей гильдии вполне прокормит нас в дороге. Дорка сплотнее закуталась в накидку. Я надеялась, что тебе никогда больше не придется прибегать к нему. Ну разве лишь изредка?» После казни тебе было так плохо, и я тебя понимаю. Нервы. Боялся, как бы что-нибудь не пошло в кривь. Тебе было жаль его, я видела. Наверное, он был братом Аги и, пожалуй, отличался от нее только полом. Ты тоскуешь по Аге, правда? Она тебе так нравилась. Я знал ее всего день, гораздо меньше, чем знаю тебя. И выйдя все, как она хотела, уже был бы мертв. Один из тех двух авернов прикончил бы меня наверняка. Но лист вонзился в тебя, а ты не умер. Я до сих пор часто вспоминаю, каким тоном она это сказала. И сейчас, закрыв глаза, снова слышу ее голос и ощущаю потрясение, которое почувствовал, осознав, что именно этой мысли избегал с того самого момента, как вновь поднялся с земли и увидел Агила с цветком в руке. Да, лист не убил меня, но я отвратил от этого свой разум. Так человек, перенесший смертельную болезнь, прибегает к тысячам уловок, только бы не смотреть в лицо смерти. Или женщина, оставшись одна в большом доме, избегает смотреть в зеркала и занимает себя обычными делами, чтобы случайно не увидеть то существо, чьи шаги слышатся порою с лестницы. Да, я выжил, хотя должен был умереть. Собственная жизнь показалась мне наваждением. Сунув руку за пазуху я осторожно ощупал грудь и нашел нечто наподобие свежего шрама, но ранка не кровоточила и совсем не болела. Значит, укол листа не смертелен, сказал я. Вот и все. — Но ведь Агия говорила слишком многое из того, что она говорила, оказалось ложью. Мы взошли на покатый холмик, залитый зеленым лунным светом, Впереди высилась черная полоса стены, казавшейся подобно горам издали, куда ближе, чем на самом деле. Огни позади нас сияли, словно фальшивый закат, мало-помалу угасая с наступлением ночи. Я остановился на вершине холма, чтобы полюбоваться ими, и Доркас взяла меня за руку. Так много домов, сколько же в городе жителей. Никто не знает. И всех их мы оставим позади. Севериан! Атракс, это далеко. Да, я уже говорил, у первого порога. Я ведь не зову тебя идти со мной, ты это знаешь. Однако мне хочется. Но Северян, что если я когда-нибудь потом захочу вернуться? Ты отпустишь меня? Идти назад одной будет опасно, ответил я. Поэтому, наверное, попытаюсь отговорить. Но связывать и запирать не стану, если ты это имеешь в виду. Ты говорил, Что сделал копию записки, которую кто-то прислал мне в харчевне, помнишь? Но так и не показал. Покажи сейчас. Я в точности передал тебе, что там говорилось. А записка ведь не настоящая, то Аггея выбросила. Наверное, думала, что кто-то, быть может, Хилдегрин пытается предостеречь меня. С этими словами я открыл ташку. Нащупав записку, пальцы мои наткнулись на что-то еще. Холодное, странной формы. Что там? спросила Доркус, увидев выражение моего лица. Я вытащил странный предмет. Был он лишь самую малость больше и толще орехалька. Холодный материал, из коего он состоял, сверкнул в лунном луче звездой. Казалось, в руке у меня маяк, видимый всему городу, и я, сунув вещицу обратно, поспешил опустить клапан ташки. Доркус стиснула мое запястье так, Словно пальцы ее превратились в непомерки тесный браслет из золота и слоновой кости. "Что это?" прошептала она. Я помотал головой, надеясь, что от этого в ней хоть немного прояснится. "Это не моё". Я даже не знал. Самоцвет, драгоценный камень. Не может быть. Разве ты не почувствовал тепла? Вот драгоценный камень на твоем мече. А что ты вытаскивал из ташки? Я взглянул на опал, венчавший Эфес. Да, он блестел при свете луны, однако на предмет, извлечённый мною из ташки, был похож не более, чем стеклянная безделушка на солнце. Коготь миротворца, догадался я. Агия сунула его туда, когда мы врезались в алтарь, чтобы его не нашли при ней в случае обыска. Потом Агил объявил бы о своем праве победителя, и они получили бы камень назад, но я остался жив, и тогда она хотела стащить его там в камере. Но Доркас не смотрела на меня. Взгляд ее был обращен к городу, окутанному сиянием мириадов светильников. "Севериан", сказала она. "Этого не может быть. Над городом, словно летучая гора из сновидений, парило огромное здание с башнями, контрфорсами и сводчатой крышей. Окна его сияли багровым светом. Я хотел было сказать что-то в отрицании чуда, происшедшего на моих глазах, но прежде чем успел хотя бы открыть рот, здание исчезло, словно пузырь в фонтане, оставив за собою лишь россыпи искр.